Если же кто укоренил в душе прекрасное и долговременным подвижничеством приобрел опытность в управлении страстями, то подобного человека и Писание еще больше поощряет к исхождению. О том, что не должно давать воле и свободного доступа, скитающимся подвижникам, но надобно остерегаться и их. Надобно остерегаться и тех, которые скитаются и переходят из одного братства в другое, бегают по монастырям и под видом якобы духовной любви выполняют хотение плоти, у которых в душе нет ничего постоянного, Украшенного благоразумием, но есть все то, что суетно, злонравно, Исполнено беспокойство и неразумие, коварство и лицемерие. Язык у них необузданный, чрево неумеренное, Душа всегда готова лететь и кидаться опрометью. Помыслы подобны полету нетопырей никогда не следует прямому направлению, но несутся в кость и обращаются назад. О том, что нищеславие должно ревновать о добрых делах. Наипаче должно убегать тщеславие. Не того, которое удаляет от трудов еще прежде трудов, ибо это было бы меньшее зло, но того, который лишает венцов по трудах, этого неодолимого наветника нашему спасению, который под самыми небесными кругами ставит против нас свою засаду и усиливается не спровергнуть добродетели. Ибо когда видят, что купец благочестия наполнил уже корабль своего разумения всякими товарами добродетелей, тогда, возбудив бурю, старается опрокинуть и потопить ладью. Ибо, убедив ум пловца, поспешающего к горнему царству обратить взоры на дольнее и на человеческую славу, внезапно развивает все душевное богатство». Не спровергает труды, досягавшие до небес, доведя до того, что за сделанное нами просим у людей себе награды мы, которым надлежало, устремя взор к единому Богу и Ему соблюдая в тайне добрые дела свои, от Него единого ожидать достойного себе воздаяния. о том, что подвижнику не должно вдаваться в шутки. Надо бы на воздерживаться от всякой шутливости, так как со многими занимающимися этим случается, что погрешают они против здравого разума, когда душа развлекается смехом и теряет собранность и твердость ума а нередко зло сие, возрастая постепенно, оканчивалось сквернословием, столько-то несовместимой между собою трезвенность души и излияние шутливости. Если же, когда нужно разогнать угрюмость беседою, то да будет слово ваше исполнено духовной благодати, и приправлено евангельскую солью, чтобы оно изливало из себя благоухание мудрого домостроительства и вдвойне увеселяло слушателя и успокоением, и даром разумения. Сколькими способами возникают в душе лукавые помыслы? Хотя уже рассуждали мы о помыслах, однако же не объяснили, сколько есть способов, по которым в здравом рассудке зарождаются лукавые мысли. Итак, два способа, которыми непристойные мысли приводят в смущение здравый рассудок. Или душа.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 похвальных О послушании. Показали мы по возможности, что однажды, вступивший в единение с духовным обществом, должен хранить сие единение неразрывным. Апостол Павел в послании к римлянам повелевает всем властям, придержащим повиноваться, то есть повиноваться властям мирским, а не духовным. Что дает он разуметь в последующем, где говорит об уроках и дании и объясняет, что даже в самой малости противящейся власти противится Богу?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 Все делаемое ради Бога немаловажно, но велико, духовно, достойно небес и привлекает нам тамошние награды. Поэтому хотя бы надлежало ходить за подъяремными животными, которые носят на себе тяжести для общих потребностей, не должно противиться. Те, для кого приняли мы на себя попечение А в ьючном скоте суть братья спасителю и благорасположение к ним и старание о них переносится на самого Господа, сказавшего: Понеже сотвористе единому сих братья моих меньших, мне сотвористе. Если же должен,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 что через временное вознаграждение теряет вечное. Если же вознамерился он подвязаться здесь, а венцы получить на небе, то должен не только сам не домогаться почестей, но бегать и отказываться от тех, какие ему воздают, ибо настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущее вен сам и награда